С симпатичным архитектором они познакомились пару часов назад в доме знаменитого художника Ладо Давидовича Гудиашвили, с которым бабушка Мэри состояла в отдаленном родстве и в весьма близкой дружбе и переписке, чем гордилась. Соревнования в Калхитской долине уже закончились. Борис подтвердил свое звание чемпиона по кроссу в классе машин до трехсот пятидесяти кубиков и занял третье место в абсолютном зачете. Команда ВВС, разумеется, опередила все клубы. Триумф усилился еще тем, что к концу соревнований через Кавказский хребет лично за штурвалом реактивного Мига. Перелетел Васька с новой пассией, молодой пловчихой, чьи формы отличались поистине дельфиньей гладкостью. На спортсменов посыпались царские дары. Всем были заказаны и почти немедленно сшиты костюмы из ткани бастон ударник. Каждый получил золотые часы с золотым же браслетом и по плотному пакету со сингнациями.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 поскольку я старше него на пятнадцать лет, хотя он большой, самый большой в Грузии художник, — так и говорила Мэри. А тебе, бабочка, необходимо с ним познакомиться хотя бы для того, чтобы увидеть, что в мире существует еще кое-что, кроме твоих трескучих и вонючих, ах, таких опасных самокатов».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 Длинный стол был завален свежими овощами, ягодами и сушеными фруктами, заставлен блюдами с дымящейся едой, бутылками и кувшинами с вином. Не менее тридцати гостей, мужчины все в галстуках, иные в бабочках, дамы в вечерних платьях, иные декольте, энергично занимались главным грузинским делом — пировали. Майка в панике рванула назад. Куда ей в такое общество, в ее наспех купленном на базаре сарафанчики? А ну стой, Паршивка! Он ухватил ее под руку. Такой уже у них установился стиль взаимоотношений: он как бы строгий папаша, она как бы непослушная девчонка. Нет, она туда не пойдет. Она никогда в таких местах не бывала. Иди, Борька.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 Той дилона оглядывался на майку и бормотал: я хочу писать этого ребенка. У этого ребенка мои краски. Я хочу его писать. Приоткрыл дверь в смежную комнату, зажег свет, мелькнуло некое живописное буйство, тут же погасил свет и притворил дверь. А там что? спросил Борис. А ничего, ничего, просто юношеские глупости. Как-то странно, обоими глазами Гудяшвили подмигнул ему и этому ребенку. Вдруг негромко застучали вилкой по вазе. В угловой столовой в позе памятника стоял Константин Комсахурдия в позе памятника, если можно представить памятник, с рогом вина в правой руке.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 Я лично не раз встречался с Лаврентием Павловичем и всегда находил в его лице большого патриота, знатока нашей национальной культуры и настоящего читателя литературы. Лаврентий Павлович поддержал мой престиж в годы ежовщины, что дало мне возможность создать ряд новых произведений.